Откуда взял его? спросил швейцар. Отвёл своего кобла к Еваной Марухе. Километров в 30 от города, развернулся и лично возвращаюсь в распоряжение, а тот лежит у дороги. Я думал пьяный. Новый год-то уже. А потом смотрю пацан. Или печень гостиницы Дом Советов, в гостинице Дом Советов. Он теперь отнес с ним И разбирайся. А то уже двенадцать дня, а у меня после вчерашней подачи еще маковой росинки во рту не было. Привет, — сказал солдатик, сел за роль своей эмки и уехал. Швейцар приподнял рукой Микину склоненную голову, заглянул в лицо и сказал, — Здорово, леший. А я тебя узнал. Но Мика не ответил. Стал заваливаться лицом вниз. Вот-вот со ступенек скатится. Швейцар отставил в бок негнущийся протез. Наклонился, подхватил Мику сначала за шиворт. Потом перехватил подмышки, снова усадил и разогнулся, не отпуская Микин воротник. — Ты давай держись. Я, конечно, дело тебе помогу. Но ты уж извини, подвинься. Я тебе не ведь сестра, дорогая Анюта, на спине таскать. Руки, ноги на месте, остальное — херня собачья. Вставай. Горничная первого этажа, крепкая бабенка средних лет, и швейцар со скрипучим протезом Довели Мику по гостиничному коридору до двери с каким-то номером, и горничная тихо сказала. «Как приехал три дня тому, так и гуляет по-черному. Первый вечер кто-то с ним выпивал, а теперь один дует без передыху». «К кожной избушке свои погремушки!» — вздохнул швейцар. «Иди», — сказала горничная Микки. Но его не заперто. Мик открыл дверь и вошел в гостиничный номер. Горничная и швейцар деликатно остались в коридоре. Сергей Аркадьевич Поляков лежал на полу маленькой комнаты в моче и блевоте. Кислый запах извергнутого смешивался с аммиачными испарениями. На небольшом письменном столе среди бутылок из-под водки, банок с остатками засовших и порванявших рыбных консервов и черствых кусков хлеба в до более знакомой рамке красного дерева стояла большая фотография очень красивой мамы, снятая кем-то из кинооператора Ленфильма лет пять тому назад. Эта фотография в этой рамке всегда висела раньше в папином кабинете. Мика огляделся. Сквозь туман, застилающий глаза, он увидел у шкафа наполовину распакованный чемодан, а в нём две бутылки водки. Голова у Мики кружилась, ноги не держали, руки были ватными. Хотелось лечь. Закрыть глаза и умереть от чего угодно: от усталости, от болезни, от тоски, от горя, от того, что впервые в жизни увидел своего отца, своего папу, самого любимого и близкого ему человека в мире, самого умного, самого интеллигентного, самого самого. Вот в таком виде, храпящего на полу, Нердвецкий пьяного с мокрыми и расстегнутыми брюками, с заросшего в грязной рубашке, поверх которой на папе был какой-то меховой жилет, которого Мика у него никогда не видел. Но умереть сейчас значило бы бросить папу вот в таком состоянии. То, что мамы уже нет и, наверное, никогда больше не будет, в его жизни Мика почти понял. Он собрал остатки сил, стащил в себя бушлат и шапку,